Глава 35. Обратный путь дается на удивление легко. Вроде бы и не выспалась, и болит все, что только может болеть после вчерашнего падения, и спина ломит от рюкзака, но, кажется, тело уже на автомате. Я просто иду без сопротивления и тяжких вздохов. И слава богу, потому что моя душа слишком занята другим. Занята тем, чтобы не расползтись на куски от обилия эмоций, нахлынувших за последние сутки. Я иду, смотрю себе под ноги, изредка поднимаю взгляд на лесную тропу и больше никуда. Ни на кого. Ни на студентов, ни на преподавателей. Особенно игнорирую отряд старшекурсников, которые по несчастливой случайности идут недалеко от нас с Еленой. Особенно я не хочу встретиться взглядом с Албаевым. Он где-то в хвосте колонны, я это чувствую. Уверена, что он там. Но я не поворачиваюсь, не бросаю взгляда. Не ищу глазами, потому что если сейчас посмотреть, если поймать этот его хищный взгляд, этот прищур, эту ухмылку, я просто не выдержу. Даже сейчас, когда вокруг люди, даже в светлое время суток. После вчерашнего поцелуя он словно под кожей у меня поселился, внутри, жжет и не хочет отпускать. Я просыпалась этой ночью еще дважды, потная, с жаром, с бешеным сердцем и воспоминаниями о поцелуе, который... Я не знаю как объяснить он был и его будто не было, как сон, странный, дерзкий, абсолютно неподходящий ни ко времени ни к месту. я преподаватель, он студент, и между нами все непозволительно и все же еще он мой мучитель, наглый мажор, который думает, что ему все позволено, черт. я снова сжимаю лямки рюкзака чуть сильнее, словно могу этим напряжением заглушить мыслительный процесс. Превратить все происходящее в физику, в усталость, в шаг за шагом, в движение по маршруту. Вот и все. Мы возвращаемся ближе к обеду. Площадь перед административным корпусом снова полна шума. Студенты сносят в кучу оборудование, завхоз пересчитывает и отмечает в планшете. Кто-то машет руками, кто-то благодарит преподавателей, кто-то зевает на весь рот под боченись. Явно ночь выдалась бессонной... Директор высказывает всем признательность за участие, но ну и в итоге все расходятся. А я просто исчезаю. Не то чтобы физически, нет. Я иду в ногу с Еленой, машу в ответ, когда с нами здоровается замдиректора, даже киваю на какие-то слова о том, как весело было. Но внутри я ощущаю себя призраком. Как будто все еще плутаю по лесу, как будто та вода из озера до сих пор в легких. В голове его голос, его шепот, его дурацкие, сводящие с ума приказы. «Увидимся завтра», — говорит Елена, когда мы добираемся до своего корпуса. Она выглядит уже бодрее. Погода не подвела, вылазка прошла без происшествий, если не считать моего погружения в ледяное озеро. «Или можем вечером прогуляться до оранжереи?» Я киваю и молча вхожу в свою комнату. Меня сразу же после бесконечного гола окутывает тишина. Кажется, почти неестественный какой-то. Свет еще не включаю, в окно и так еще ярко светит солнце, хотя оно в горах садится быстро. Просто неаккуратно застелено, подушка смята, а на спинке стула, туда, куда я кинула ее пару дней назад, она его чертова футболка. Я отвожу взгляд, снимаю обувь, стаскиваю с себя куртку, рюкзак бросаю в угол прохожу в ванную, умываюсь ледяной водой, даже не столько, чтобы освежиться, сколько, чтобы стряхнуть с себя остатки чего? Этого состояния, этих чувств, этого странного наваждения. Он не писал ни ночью, ни утром, ни на тропе, когда мы возвращались, ни слова, ни проклятого восклицательного знака, ни его хамского «маленькая училка», «Я ведь даже поймала себя на том, что ждала, подспудно, где-то на краю сознания, ждала, что появится, что опять полезет в голову, в личное пространство, но он не появился. Я ведь должна радоваться, но я... я не знаю, что чувствую по этому поводу. Облегчение? Разочарование? Не хочу думать, не хочу копаться в этом всем. Поэтому просто достаю чистую футболку и старые мягкие застиранные шорты. Умываюсь снова уже с мылом, завязываю волосы повыше, бросаю взгляд на планшет. Ничего. Молчит. Ни одного уведомления. Внутри поднимается раздражение. Нет, не от молчания, а от себя. Потому что я веду себя как дура, как гормональный подросток, а не преподаватель. Не взрослый человек, не человек, который в этом месте пытается выжить. Мне меня в эти сутки был реальный шанс умереть. И вместо того, чтобы думать, как защитить себя, я думаю о том, почему этот чертов мажор молчит. Сама себе противна. Падаю на кровать. Ткань простыни и мягкая подушка под головой ощущаются приятнее, чем походный мешок. Понимаю Елену в этом. Воздух прохладный, тело тянет ко сну. Я выключаю планшет, перевожу будильник на утро и погружаюсь в тишину. Прямо вот так, почти на закате солнца. Есть вариант, конечно, что в три часа ночи уже высплюсь и буду лежать и пялиться в потолок. Но пусть и так. А сейчас я очень хочу спать. Завтра снова занятия. Завтра снова смотреть в глаза студентам, делая вид, что я обычный преподаватель. Завтра снова держать спину прямо, пытаясь скрывать внутри все свои чувства. Но сегодня я просто хочу забыться». Я отворачиваюсь на бок, прячу руки под подушку и впервые за долгое время засыпаю не от страха, а просто от усталости. И не думаю ни о чем. Особенно не думаю о нем.